Плачем, и после насытиться можно. Всех отошли от костра и вели, да постану готовят вечерю. Мы же заботимся делом, которого больше требует мертвый. Ахейн вожди, да останутся с нами. Выслушав речи его, повелитель мужей Агамемнон весь немедленно народ отпустил к кораблям мореходным.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 С ног до головы, а кругом разбросал обнаженные туши. Там же расставил он с медом и светлым елеем кувшины, Все их кадру прислонив. Четырех он коней гордовыйных Страшную силой поверг на костер, глубоко стеная. Девять псов у царя при столе его вскормленных было, двух из них заколол и на сруб обезглавленных бросил. Бросил туда же двенадцать троянских юношей славных, Медью убив их. Жестокие в сердце дела замышлял он. После костер, предоставивший огненной силе железной, Громко пилит, возопил, именуя любезного друга.